«Жечь их!» Грубые сильные руки схватили Рейстлина. Судебный зал внезапно исчез, как будто растворился в воздухе. Маг пытался сопротивляться, но все его усилия ни к чему не привели. Человек, державший его, был высок и необычайно силен, а лицо его, прежде добродушное и сердечное, стало теперь серьезным и неумолимым. «Карамон! Брат мой!» — выкрикнул Рейстлин, извиваясь в руках гиганта и стараясь заглянуть ему в глаза. Но Карамон словно не слышал его. Схватив Раистина поудобнее, он потащил пленника вверх по склону холма. Там, на вершине, маг разглядел два высоких деревянных столба, врытых глубоко в землю. К их подножию горожане, бывшие друзья и соседи Раистина, с радостными восклицаниями и восторженными воплями, подносили охапки сухих дров и хвороста. «Где кресание?» – спросил Раистина у Карамона, надеясь, что молодой женщине удалось освободиться, и она сможет освободить его. Карамон не ответил, но в это время маг заметил мелькнувшее в толпе белое платье. Молодую жрицу привязывал к одному из столбов самаристан Элистан. Криса неотчаянно билась в его руках, стараясь вырваться, однако страдания ослабили тело и сломили дух праведной дочери. Вскоре она прекратила борьбу и, всхлипывая от страха и отчаяния, прижалась спиной к столбу, в то время как Элистан заводил назад и связывал ее руки. Затем он веревками прикрутил к столбу и ноги жрицы. Черные волосы крисани рассыпались по гладким обнаженным плечам, раны открылись и на белой ткани расплылись алые пятна, выступившие из них крови. Рейстину показалось, что он слышал ее отчаянный крик, обращенный к Павадайну, но за шумом толпы зевак и добровольных помощников-палачей не смог разобрать ни слова. Очевидно, она ослабела настолько, что и в своей искренней и крепкой вере уже не находила поддержки. Рядом, как из-под земли, появился Танис с пылающим факелом в руке. Повернувшись к Рейстину, он сказал, «Гляди на ее судьбу и страшись, ибо тебе уготован такой же жребий». «Нет!» Рейстин рванулся, но Карамон держал его крепко. Наклонившись, Танни сткнул факелом в кучу хвороста, обильно политого маслом. Огонь быстро пополз по веткам вверх и в стороны, в мгновение ока охватив и дрова, и белое платье кресаньи. Раздался душераздирающий крик. Молодая женщина с трудом повернула голову, чтобы взглянуть на Рейслина в последний раз. При виде ее глаз, в которых были и страдания, и ужас, и любовь, Рейслин почувствовал, как сердце его запылало сильнее, чем сто таких костров. «Они хотели магию, они ее получат», — подумал Рейстлин и, оттолкнув ошеломленного Карамона, очутился на свободе. Запрокинув голову, он поднял обе руки к небу, и в этот момент слова всех заклинаний вернулись к нему, вошли в его мозг и сердце навеки, чтобы никогда больше их не покидать. Ослепительная хищная молния сорвалась с пальцев Рейстлина и ударила в серо-розовый небосвод. Повисшие наверху тучи отозвались подобием эха, послав на землю огненную стрелу, вонзившуюся в рыхлую почву возле самых ног мага. Рейстин в ярости обернулся к толпе, но собравшихся на холме людей уже не было. Они растаяли, и испарились, словно никогда и не существовали. «О, моя королева!» — воскликнул маг, чувствуя, как на губах у него закипает смех, а тело и душу переполняет радость обладания могущественными магическими силами. Наконец-то он понял свою главную ошибку и снова увидел открывшиеся перед ним возможности. Он был обманут. И кем? Самим собой. Еще в подземелье крепости Заманта Сельхов дал ему в руки ключ, а он пропустил слова Кендера мимо ушей, не дав себе труда задуматься о них как следует. «Достаточно мне было подумать о чем-то», — сказал тогда Тасс. И бац, оно тут же появлялось. Когда я желал отправиться куда-то, мне достаточно было просто представить это место, и тотчас же либо я переносился куда хотел, либо само это место приближалось ко мне. В этом я так и не успел разобраться. Бездна была похожа одновременно на все города, в которых я бывал, и все же она не была ни одним из них». Так говорил Кендер. «Я-то думал, что бездна — это отражение нашего мира», — рассуждал Рейслин. «Именно поэтому я пытался преодолеть ее пешком, словно я все еще на земле. Между тем, все обстоит совершенно иначе. Бездна — это не что иное, как отражение моего разума, и все, что до сих пор происходило, случалось из-за меня, ведь я путешествовал по своей собственной памяти. Владычица действительно в обители богов, потому что я считал, что она находится именно там. А обитель богов, в свою очередь, может быть и близко и далеко, в зависимости от того, как я решу». «Моя магия не работала, ибо я сам усомнился в ней, а вовсе не потому, что мне мешала темная королева. Боги мои, я чуть было не победил самого себя. Но теперь я знаю, моя такхизис. Теперь я все понимаю и могу победить. Обитель богов в одном шаге отсюда, а врата в двух шагах». Рейстлин. Голос был низким, усталым, измученным. Маг повернул голову. Толпа исчезла, поскольку ее никогда и не было. Она существовала только в его воображении. Поселок, край, континент, все, что ему пригрезилось, все исчезло в одночасье. Маг стоял посреди плоской унылой пустоты. Землю и небо невозможно было отличить друг от друга. Они были одинаково пусты и тускло светились сверхъестественными розово-серыми красками. Едва видимый горизонт напоминал тонкий порез, словно сделанный острым ножом. Только один предмет никуда не делся. Четко вырисовывающийся на однообразном фоне обгорелый столб, вокруг которого смрадно дымили остывающие головни. У подножия столба лежало неподвижное тело, некогда одетое во вовсю белое, но теперь обгоревшая ткань выглядела почти черной. Запах горелого мяса был непереносим. Рейстлин осторожно приблизился. Опустившись на колени среди все еще горячего пепла, он перевернул тело на спину. «Крисание», — констатировал он спокойно. «Рейстлин!» Лицо жрицы было страшно обожжено, пустые глазницы незрячо уставились в небо. С огромным трудом Крисания приподняла скрюченную руку, от которой почти ничего не осталось, кроме обугленных костей и сухожилий. «Рейстлин!» — простонала она в мучительной агонии. «Да», — отозвался маг. «Я проиграла, Рейстлин». «Нет, Крисания, ты не проиграла», — ответил он ровным невыразительным голосом. «Я не пострадала, и моя магия снова всесильна. Теперь я могущественнее, чем когда бы то ни было за всю мою жизнь. Я пойду вперед и одолею темную воительницу». Потрескавшиеся опаленные губы Крисании разошлись в страшные улыбки. «Значит, мои молитвы были услышаны». Она задохнулась от приступа боли, но рука ее по-прежнему слабо цеплялась за полу плаща Рейстлина. Слегка отдышавшись, молодая женщина что-то прошептала, и маг наклонился пониже, чтобы лучше слышать. «Я умираю, Рейст. С каждой секундой я слабею, и долго это не продлится. Скоро Полодайн заберет меня к себе. Побудь со мной, Рейстлин, пока я не умру». Маг бросил взгляд на умирающую и увидел перед собой лишь жалкие останки. Взяв ее за руку, он вдруг вспомнил, какое кресание была в лесу под Керготом, тогда, когда он чуть не потерял над собой власть и не сделал ее своей. Как светилась ее атласная кожа, как искрились черные волосы, как лучились глаза. Он помнил сиявшую в этих глазах любовь, помнил, как держал молодую женщину в объятиях, как целовал эту гладкую кожу. Одно за другим Рейстлин погасил в памяти эти воспоминания, выжег магическим огнем, а теплый пепел пустил по ветру. Затем он освободился от цеплявшихся за него страшных черных пальцев, на которых странно желтели пластинки ногтей. «Рейстлин!» — в ужасе выкрикнуло крисание, хватая руками пустоту. «Ты сыграла свою роль до конца, посвященная». Рейстлин говорил голосом ровным и холодным, как лезвие серебряного кинжала, который он носил у запястья. «Время не ждет. Уже идут к вратам те, кто попытается остановить меня». Я должен бросить вызов Владычице и выиграть мою последнюю битву с ее слугами. Затем, когда я выиграю, я должен вернуться к вратам и пройти сквозь них прежде, чем кто-нибудь попытается меня остановить. — Рейстлин, не бросай меня! Не оставляй меня одну в этой темноте!» Опираясь на свой магический посох, который светился теперь ярким холодным светом, маг поднялся на ноги. — Прощай, праведная дочь, — промолвил он негромким свистящим шепотом. — Ты мне больше не нужна. Крисания слышала удаляющийся шорох черной мантии и негромкое постукивание посоха о землю. Сквозь едкий тошнотворный дым и запах горелой плоти она уловила слабый аромат розовых лепестков. Затем наступила тишина. Маг ушел. Крисания осталась одна. Жизнь покидала ее тело, а иллюзии — разум и сердце молодой жрицы. — Ты прозреешь, Крисания, когда тьма окружит тебя. Бесконечная тьма. Это сказал ей Лоралон, эльфийский жрец, незадолго до гибели Истара. Крисания, наверное, заплакала бы, но огонь выжег не только ее глаза, но и слезы. «Теперь я прозрела», — прошептала Крисания в темноту. «Я вижу так ясно. Я обманывала себя. Я была для него ничем. Игрушкой, пешкой, которую он мог как угодно передвигать по клеткам на доске в своей главной партии. Но и я, я тоже использовала его». Молодая женщина застонала. «Я использовала его, чтобы тешить свою гордость, свое тщеславие». Моя тьма делала окружавший его мрак еще более глубоким. Теперь, если он и победит Владычицу, то лишь за тем, чтобы занять ее место. Глядя в небо, которого она не могла видеть, Крисания закричала от боли и отчаяния. «Я сделал это, мой бог, и это моя вина. Я убила себя, убила наш мир. Но ответь мне, Паладайн, разве могла я причинить ему больший вред?» В вечной тьме, которая окружила Крисанию, горькими слезами обливалось ее сердце, вместо глаз которых у нее не стало. «Я люблю тебя, Рейстлин», — с трудом прошептала она. Острая боль жгла ее тело сильнее огня. «Я не смогла бы сказать об этом тебе, не смогла бы признаться в этом даже самой себе. Но что бы изменилось, если бы я и призналась?» Крисанья приподняла голову. Боль утихла. Сознание понемногу уходило. Она медленно соскальзывала куда-то. «Хорошо», — подумала молодая женщина устала. «Я умираю. Пусть смерть настанет поскорее. Она прекратит мои мучения». Прости меня, Павадайн, пробормотала Крисания и вздохнула. Послышался еще один вздох. рейслин И еще один, совсем тихий. Прости. Песня Крисании Вода из песка и песок из воды. Растят континенты, как солнце цветы. Не видит глаза, только дочь Павадайна, и пальцами зрит, ее мысли чисты. Из темной воды ничего не возникнет при первой молитве, так думаем мы. Но солнце и звезды, как на небе боги, невидимы верящим лишь до поры. Песок из воды и вода из песка, цвет белый вобрал все живые цвета, и в память страну, обретенную в вере, сон светом в соцветии листа. Прольются из праха ручьи горьких слез на то, что создать на земле удалось, и освободиться наш край от страданий, чтобы радостней нам и счастливей живось.